глава 8. Не знаю, как долго мы идем сквозь темную холодную ночь, но мне все это кажется бесконечным. Руки онемели, ноги не гнутся от холода, а в спине пульсирует такая боль, что раны, скорее всего, серьезные. Но Мор, несмотря ни на что, тянет меня за собой. Поначалу его конь идет не спеша, хотя я не думаю, что это ради сочувствия ко мне. Скорее, мне кажется, всадник решил растянуть мою агонию. Постепенно скакун набирает скорость, пока рысь не переходит в галоп и он скачет во весь опор. Некоторое время я держусь. Так-то вот, несмотря ни на что, я каким-то образом умудряюсь не упасть. Но разве хоть кто-то, кроме этого подлого бессмертного урода, может бодрствовать вечно? Недосып, недоедание, холод, раны и усталость — все это валит меня с ног. Я оступаюсь, падаю, как подкошенная на заснеженную дорогу, и больше не поднимаюсь. От мощного рывка рука выскакивает из плечевого сустава. Вот теперь я ору. Теперь я проиграла. Все тело горит, как в огне. От такой боли люди, наверное, сходят с ума. Я и не знала, что бывает настолько больно. Боже, Боже, Боже, прекрати это, умоляю, прекрати это. Прости меня за то, что я стреляла в Твоего всадника. Только, пожалуйста, пусть он остановится. Но он не останавливается. Если у Бога и есть милосердие, он не тратит его на меня. Меня тащат по снегу, холод обжигает. Одежда немного защищает, но ненадолго. Очень скоро я голой спиной чувствую дорожный лёд и не знаю, как долго протянется моя агония. Знаю только одно. Хуже мне никогда ещё не было. Я кричу, пока в надсаженном горле не пропадает голос. Руки вот-вот оторвутся от тела. По-другому это закончиться не может, и мне так больно, что лучше бы они уже поскорее оторвались, чтобы я могла спокойно истечь кровью и, наконец, подохнуть. Этого не происходит. Только боль, боль и боль, только сплошная проклятая боль. Я горю, как в огне, хотя огня нет. Я пылаю и умоляю. «Пожалуйста, остановись! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!»